Россия-41, южнее Краматорска, 1 июля, 9 часов утра. Применение беспилотных летательных аппаратов в войне ученые прогнозировали еще в конце 20 века. К 30 годам 21-го столетия все армии мира начали использовать дроны практически повсеместно во всех конфликтах и войнах. Первыми американцы, затем израильтяне, турки, иранцы и их соседи – овладевшие соответствующими технологиями. В России созданием беспилотников занялись с опозданием. Сильно мешала пятая колонна предателей страны во власти, которые смогли добраться даже до таких постов, как министр обороны Сердюнов. Итан не знал всех подробностей истории этого недоумка, сумевшего уйти от уголовной ответственности и впоследствии возглавившего стратегически важные посты, да и не министр был главным в существующей коррупционной пирамиде. За ним стояли мощные олигархические структуры, упорно сопротивлявшиеся возрождению государства. И хватало этих негодяев во всех политических кругах и сферах хозяйствования, судя по процветанию центров первого президента Ельцина, едва не угробившего Россию, и особенно в повсеместном внедрении цифровых технологий, якобы панацея от всех социальных болезней, что привело к созданию томорощенной компьютерной системы управления и контроля населения под благостным названием ИИ Русь. Благодаря обещаниям разработчиков системы и этому названию, якобы способствующему возрождению истинно русских традиций, Народ и пропустил момент, когда страной начала управлять машина, сращенный с чиновничьей вертикалью искусственный интеллект. К моменту начала специальной военной операции на Украине, напичканной неонацистами и американо-британскими спецслужбами, она должна была состояться еще в 2014 году после смены власти в Киеве, потом в 2022 году после атаки ВСУ на Донецк, но тогда у власти страны не оказалось достаточной политической воли, и СВО началось только в 2040-м. В России была создана еще одна суперсистема и империя, которой доверили управление обороной и всем военным хозяйством страны. В свою очередь она породила маршалесу, еще одну систему, обслуживающую первую чисто боевую на основе искусственного интеллекта. В народе она получила прозвище «старуха», Однако, в отличие от человеческого образа, командовала она генштабом Минобороны весьма успешно. Провела реформу ВПК, убрала лишних управленцев и паркетных генералов, а в начале специальной военной операции войска России даже сумели занять треть Украины, прежде чем другой искусственный интеллект, украинский Майдан, на самом деле разработанный британцами и американцами, не предпринял ответных мер. ВСУ ударили ракетами натовского производства по российской территории вглубь страны, вплоть до Москвы. И наступление российских армий остановилось, хоть они и взяли Киев, заставив президента Фирмыша бежать во Львов со сворой нацистов. Таким образом, ватники и москали надолго застряли под Краматорском, Харьковом и Одессой. Старуха не смогла справиться с соперником Майданом, имевшим примерно такой же потенциал. И только в реальности, столкнувшись со старухой, убиравшей людей для предотвращения утечки информации, оказавшись на фронте, Итан понял, что произошло. Лавиния случайно узнала о договорнике между искусственными интеллектами, маршалесой и Майданом, о сдаче российскими войсками ради оптимизации потерь численного состава завоеванных позиций. Что старуха получила взамен, чем можно было соблазнить компьютер, догадаться было трудно. Да, Итан и не пытался анализировать проблему. Ему предстояло решить две сложнейшие задачи – уцелеть самому и вытащить из тюрьмы лавинью. Как это сделать, он не знал, хотя и размышлял о проблеме неустанно, как только прибыл на фронт и осознал степень угрозы. Добавил размышлений и появление брата-близнеца Иннокентия, поначалу не проявлявшего к Итану каких-либо братских чувств. Новый Лобов лишь приглядывался к Чисадмину, решая какую-то свою задачу. Первый выезд операционного фургона с командой операторов-беспилотников прошел хорошо. Они выехали ночью в расположение чеченского батальона «Ахмат», отбивавшего атаки нацистов и наемников со стороны Днепра, запустили три птички, одной из которых управлял Итан, и работали с ними, общаясь с командиром батальона около двух часов, пока дрон однофамильцы не сбили. После этого на дежурство заступили соседи из разведбата и команде капитана Прагуна дали отдохнуть. Однофамилец Чисадмина по имени Иннокентий продолжал держаться особняком, что Итану показалось подозрительным. Иннокентий действительно был похож на него как брат, и это не давало Итану покоя. Все казалось, что этот темноглазый здоровяк хитрит не без причины, оставаясь себе на уме. Распросить же его не удавалось — Иннокентий не отдыхал вместе со всей командой, три оператора плюс водитель, и питался отдельно. Лёва Прыгун как-то завел разговор, пытаясь узнать, каким образом Иннокентий оказался на фронте, но тот отмолчался, надвинув на глаза темные очки. После этого Прыгун и начал называть его за глаза темный лоб». В девять часов утра после завтрака фургон отвели на два километра южнее, спрятали под сетками, и у Итана появилась возможность побеседовать с братом, лицо которого внезапно оказалось чисто выбритым. Интересно, когда он успел побриться. И не то чтобы загорелым, а таким же темным, как глаза. Возможно, объяснялось это эффектом тени, так как все уселись под шатром из ветвей ольхи на берегу ручья. День снова обещал быть жарким, и на солнце даже утром долго находиться было не здорово. Разговор, как обычно, начал прыгун, спросивший у Иннокентия, женат ли он. Темный лоб неожиданно ответил «нет». А Итан мгновенно подумал о лавине. Настроение испортилось, но разговор продолжался, и Админ с невольным интересом услышал от брата историю какого-то его приятеля Славика, о том, как тот влюбился в бота и даже вырастил себе подругу с точным обликом этой псевдореальной девицы. «Как это вырастил?» — не понял Лева. «Как обычно», — повел плечом Иннокентий. «В наши времена можно вырастить кого угодно, хоть крокодила, хоть динозавра. Это даже вошло в моду» подгонять параметры напарника или девчонки под те, какие тебе нравятся. — Что-то я не слышал, чтобы это вошло в моду, — пробормотал прыгун. — Во всяком случае, у нас. — В Европе. — Разве что в Европе. Там мужики практически вымерли, и радужная любовь процветает. — К сожалению, у нас это тоже практикуется. — У кого у нас? Ты что, не россиянин? — Разве и по мне не видно, — уклонился от прямого ответа Иннокентий, подмигнув Итану. «Нынче легко вылепить себе любое лицо. Вот он, — Лёва глянул на Итана, — как раз и сражается с дипфейками, как программист. Но я спрашивал не о мордах в компе, а о реальной личности. Скоро все смогут менять личность на любую». «Илья Пророк», — фыркнул Прыгун. «Вообще-то меня зовут Инокентий. «Так говорят в шутку, Илья Пророк. И все-таки ты не ответил на вопрос, где практикуются такие отношения». «Нормальный мужик, искусственная женщина?» «Да везде. Я полистал ваши соцсети, как дерьма наелся. Не думал, что все наши беды практически следствие ваших». «Значит, ты не русский?» Иннокентий покачал головой. «Успокойся, русский, хотя это и не имеет значения. Все, кто любит Россию, русские». «И где твои корни? Я имею в виду родной дом». Иннокентий лег назничь, помолчал. Итан вдруг вспомнил ответ брата из будущего на вопрос Прыгуна «Откуда он?» «Что за шутки, темный лоб? Что то этим хотел сказать?» «Темнишь ты что-то, Лобов, второй!» — продолжил разговор капитан. «Не второй, восемьдесят восьмой!» — поправил его Иннокентий. «А?» — собрал морщины на лбу Прыгун. «Какой? Хочешь сказать, что у тебя восемьдесят семь братьев?» 87 одногенцев!» «Кого?» Но ответить Инокенти не успел. Пропищала рация капитана. Лёва вскинул руку, призывая всех к тишине, выслушал абонента и встал с пенька, на котором сидел. «Выезжаем!» Водитель рысцой направился к машине. Прыгун догнал его, и оба сели в кабину. Иннокентий и Итан сняли маскировочные сетки, залезли в фургон. Мотор машины заворчал, и она выехала на проселочную дорогу, идущую краем заросшего бурьяном поля. На новой позиции фургон ждала БМП «Акация», у которой покуривали несколько бойцов штурмовой бригады. Как оказалось, они собирались в атаку после удара артиллерии по выступу в обороне ВСУ под селением Салазарьева, и группе нужен был разведотряд с дронами. «Тут у нас заковыка» признался усатый и кряжистый майор, командир роты по фамилии Ворошкин. «Из штаба пришел приказ отступить, но мы решили пойти в наступление и отбить временский аппендикс. Там нас не ждут, разведка говорит, что укропы даже танки отвели. Не знаю, с какого будуна. Уверен, возьмем опорник без потерь. Интересно, наш куратор знает о приказе?» — поинтересовался прыгун, имея в виду Шавло. Итан промолчал. В его понимании ситуации полковник направил группу Прыгуна именно в пику командованию, подчинявшемуся распоряжениям старухи. И за этим прямым нарушением приказа могла последовать расплата маршаллеса. Но и резоны штурмовиков были понятны, а главное, они помогали российским силам продвинуться вперед малой кровью. Встретив взгляд брата, Итан понял, что тот думает примерно так же. Темный лоб тоже предчувствовал реакцию искусственного интеллекта, который наверняка заставит штаб Северного фронта наказать строптивых как подразделения штурмовиков, так и операторов дронов. Можно было бы оспорить решение Варушкина, умелого бойца и командира. Однако дрона-пастухи должны были выполнять команды Шавло, и Чесадмин промолчал. Не стал озвучивать свои сомнения и накинтий. «Работаем», — сказал прыгун. Выгрузили дроны, запустили в небо один за другим. Первым отправился скальпель, опоясанный двумя кольцами стабилизаторов. Он мог обозревать поле боя с большой высоты, до трех километров, и пикировать на цель сверху, как метеорит, не боясь помех РЭП и ПВО. Следом стартовали стрижи, разведывательные беспилотники, способные засекать замаскированные объекты. Скальпелем управлял прыгун, остальными дронами братья Лобовы, усевшись под кустами с двух сторон от фургона. Нацепив очки дополненной реальности, Итан стал видеть местность под своим аппаратом и слышать приказы Ворошкина. За действиями противника можно было следить как через очки XR-стрима, так и по экрану планшета. Нынешние технологии передачи информации позволяли выделять в движении наиболее опасные для дронов маневры – и уводить аппарат от прицеливающихся средств противовоздушной обороны. Но, по словам Ворошкина, ВСУшники отвели часть сил и особо за небом не следили. Беспилотники пересекли невидимую линию фронта между двумя линиями траншей, российских и украинских, пошли кругами. Итану пришлось несколько раз корректировать высоту и направление полета своего стрижа, а потом он увидел сражения штурмовиков и обороняющихся в режиме реального времени. Первыми по и опорным пунктам у деревни Салазарьева ударили грады и ураганы. Поломанные линии траншеи, тянувшихся с юга на север, на 5-6 километров запрыгали огненно дымные кусты разрывов. Артнолет длился всего минуту. Поле речку на западе и лесопосадки затянула полоса дымов. Затем на те же позиции и дальше в глубину обороны обрушилась волна беспилотников «Камикадзе» от небольших гусей до приличного размера с размахом до двух метров клювастых журавлей. Линию траншеи деревню снова заволокло дымом. Ворошкин не ошибся, судя по отсутствию у обороны противника ответных дронов и наземных роботов. Оборонявшиеся его украинские солдаты остались почему-то без технического прикрытия. Одновременно с волной БПЛА ринулись в атаку аппараты наземного класса с дистанционным управлением «Черепахи» и «Волкодавы» и совсем без «Ураганы-40», имеющие собственные ИИ-мозги. Они приблизились к окопам противника как раз в тот момент, когда дым от волн разрывов опал, и украинские солдаты начали вылезать из укрытий. Началась еще одна серия взрывов, уничтожившая тех, кто остался живым от первых двух. Конечно, оборонявшиеся попытались огрызаться, поля по беспилотникам обоих типов, но серьезным сопротивлением это назвать было нельзя. Майор Ворошкин правильно выбрал момент нападения, задействовал все доступные ему средства поражения, а главное – местный ИИ-комплекс, который почему-то получил у бойцов имя Юн. Сопротивлялись защитники этого участка фронта недолго. Еще не закончилась последняя волна взрывного цунами, как в атаку бросились на двух десятках БМП штурмовики Ворошкина. Через 23 минуты после начала штурма временский выступ фронта был уже под контролем российских сил. «Возвращаемся!» — послышался из фургонов, в наступившей условной тишине голос пругуна. Своим скальпелем он командовал из кабины курганца. Итан вернул птичку. Его близнец Тоша. Но скальпель не вернулся. «Я его употребил по назначению», — объяснил Лева самодовольно, выпрыгивая из фургона. «За погостом прятался таки Абрамс. Жалко было терять такой хирургический инструмент, но так захотелось дать пиндосам по мордасам». «И как дал?» — спросил Итан. «Горит, как свечка». У прыгуна заработала рация. Выслушав абонента, капитан почесал затылок, сказал расстроенно. «Ладно, учтем, спасибо» и повернулся к товарищам, подбиравшим по полянке вернувшиеся аппараты. «Кажется, мы влипли, мужики». «Я не сомневался», — хмыкнул Иннокентий. «Чего ж не отговорил лезть в драку? Антиболь, кстати, не знает, что мы помогли майору». А откуда я мог это знать? Чего ж теперь заявляешь, что не сомневался? По другой причине». «По какой другой?» накентий прислушался к чему-то, достал из кармана нечто вроде старинных часов, посмотрел на них, поднял голову. Над леском появился сверкнувший металлом крестик. «Знаете что, коллеги, давайте-ка уберемся отсюда поживее». «Зачем?» — проворчал Лёва. «Дрон, видите?» — капитан задрал голову. «Ну, коптер-стриж, наверное. Не нравится он мне. Что вам сказал майор?» «Ему пригрозили трибуналом за анархию». «Вот поэтому и следует переехать в другое место. Кстати, у нас ведь есть глушак». «Зачем он тебе?» Речь шла о комплексе радиоэлектронной борьбы в виде специальной винтовки. «Несите». «Ты что задумал, Лобов?» — удивился прыгун. «Быстрее!» Люва пешил, выторщил глаза, собираясь, очевидно, выругаться, и, наблюдавшись за ними, Итан метнулся к фургону, зная, где лежит радиоэлектронное ружье. Интуиция подсказала, что брат имеет право использовать глушитель дронов по назначению. «Вы совсем спятили?» — взорвался прыгун. Иннокентий умело вскинул ружье с прямоугольным стволом и прицелом к плечу, нажал на скобу. Спустя пару секунд беспилотник над лесом замер и начал снижаться, исчез за деревьями. «А теперь уезжаем», — бросил Иннокентий, опуская ствол. Краска бросилась капитану в лицо. «Какого?» «Едем, старшой», — мягко сказал Итан. Прыгун со стуком закрыл рот и полез в фургон. «Пошли», — сказал Иннокентий, начиная снимать маскировочную сетку. Свернув ее, оба присоединились к прыгуну. Водитель из кабины не вылезал, поэтому тронулись с места практически без паузы, но не успели отъехать на достаточное расстояние, как сзади раздался взрыв». Фургон клюнул носом, взрывная волна ударила его в корму, отнеся на метр, вогнув дверцы. Прыгун свалился с сиденья. «Чтоб ты сгорел!» Итан удержался на месте, подспутно ожидая неприятностей. Водитель остановил фургон. С трудом выбили погнутые дверцы, выглянули. Пулемета на крыше Кунга не было, его сбила взрывная волна. Всего в 20 метрах от машины в земле дымилась воронка диаметром около трех метров и глубиной в метр. «Ёханый мамай!» — пробормотал прыгун. «Что за хрень?» «Эта хрень называется 120-миллиметровая мина», — сказал Иннокентий. «Сказал же, сматываемся». «Не Искандер?» «Если бы это был Искандер, от нас остались бы рожки до да ножки. Но все еще впереди». «Не понял». «Потом объясню. Предлагаю покинуть этот район. Говори сейчас. Терпеть ненавижу, когда загадка объясняется другими загадками». «Поехали!» — тихо сказал Итан. «Пусть ответит!» Иннокентий помочился. «Боюсь, за нами началась охота». «Какая охота? Что за вздор? Кто охотится?» «Старуха!» — усмехнулся Иннокентий. «Ты ни при чем охотиться за нами. Вот он знает причину». Рыгун повернулся к Итану. «Что он имеет в виду?» Итан поймал взгляд однофамильца и понял, что тот догадывается о роли Лавинии в причине появления Чисадмина на фронте. «Сначала давайте отъедем». «Петя, жми!» — скомандовал капитан-водителю через переговорную трубку. «Куда?» — донесся вопрос. «Километра два восточнее. Найди лесополосу. Позвоним антиболю, узнаем точно. Слушаюсь». Фургон выехал кромки ромке бурьяном поля и направился на восток, оставляя за собой дымящуюся полосу укреплений ВСУ, занятых штурмовиками Ворошкина.